Глава четвертая. Конспираси.нет.ком. Экстренное сообщение. Обновлено. Полностью раздел Топ 10 новостей дня. Сеть Конспираси.нет можно посмотреть здесь. События в режиме реального времени в нашей ленте новостей. Что задумал Эдмунд Кирш? Весь цвет компьютерной индустрии собрался сегодня в Бильбао, Испания, на закрытом мероприятии, которое устраивает музей Гугенхайма знаменитый футуроволог Эдмунд Кирш. Предприняты беспрецедентные меры безопасности, соблюдается строжайший режим секретности. Ни один из гостей не знает истинной цели мероприятия. Однако из инсайдерских источников Конспирасинет стало известно, что Эдмунд Кирш намерен объявить сегодня о научном открытии мирового значения. Конспирасинет следит за развитием событий. Читайте нашу ленту новостей.